Внутренний мир. Внутренний мир – это сокровищница в глубинах нашего сердца, где мы всегда можем наполниться хотя бы минимальным количеством эмоций и вдохновения, необходимых для того, чтобы сохранить силы для движения по пути развития. Этот мир не зависит от постоянно меняющихся обстоятельств. В нем мы можем быть самими собой. Там мы снимаем все отождествления, мы можем плакать, мы можем радоваться, Там у нас есть возможность находиться в абсолютном естественном состоянии. Там происходит наша первичная личностная связь с целым. Там происходит первый полноценный личностный взаимообмен. В нем мы ценим, уважаем и любим себя такими, какими мы есть. В нем мы наполняемся необходимым количеством сил для дальнейшего служения. Правильнее сказать, что именно там мы первыми принимаем служение себе, И только после этого мы можем искренне и полноценно служить всему остальному миру. В своем внутреннем мире мы можем четко осознавать, какое именно служение от нас ожидается, в чем наше предназначение. Там мы как бы сверяем свои часы. От большого количества контактов, от суеты, наш прицел может незаметно сбиться. И нам просто необходимо периодически возвращать его в исходное состояние. Интересно, что этим внутренним миром для нас не обязательно должна быть религия или что-то возвышенное. Этим миром может быть все то, что так или иначе выводит нас на внутренний диалог с самим собой, что является частью нашего желаемого эмоционального взаимообмена с миром. Если для кого-то эту задачу выполняет искусство – замечательно. Если кому-то в этом помогает спорт – здорово. Если на эмоциональный уровень нас выводит работа – чудесно. Если эта любимая женщина замечательна, все, что обращает нас внутрь себя, все, что делает нас эмоционально целостными и сильными, все, что выполняет в нашей жизни роль неких эмоциональных носителей, это и есть наш внутренний мир. К этим источникам не нужно предъявлять слишком больших претензий. Здесь, как впрочем, и везде, не существует никаких абсолютных понятий. Человек занимается такой деятельностью, в которой он отдыхает. Так он получает свои недостающие эмоции. Я много раз замечал это в жизни. То, что давало сильнейшую эмоцию мне, могло совсем не тронуть сердце близкого мне человека. Мы все разные, это приходится признать. Как у космических станций есть свои ракеты-носители, выводящие основной блок на орбиту, так и в нашей жизни есть эмоциональные носители, выводящие нас и наши чувства на эмоциональные орбиты. Главный критерий правильности подключения себя к эмоциональному слою – появление желания служить себе и другим. Это объединяет всех. Если это есть, значит человек поистине нашел свой носитель. И он получит нужную эмоцию, которая даст ему силы продолжить движение на своем пути.